Глава 22. Тони Ростик сразу уверенно влился в рабочий ритм и принял на себя весь поток моей бизнес-рутины. Мы плотно работали над новым тестом Регард, и мне нужно было пропустить через себя тонну информации, найти для сравнения существующие на рынке методики оценки. Я снял с себя все задачи по поиску материалов и статей, переключив их на Ростика. Он справлялся со своей работой безупречно, оперативно выдавая мне необходимые все новые и новые порции ссылок и подборок. Тем временем я собирал вещи в первую в своей жизни поездку в Англию. Главной целью моего визита в Лондон был четырехдневный тренинг Тони Робинса. Я осторожно отношусь ко всяким программам личностного роста, где надо обниматься, прыгать, кричать и ставить цели. Люблю трижды все проверить и убедиться, что это не навредит моему разуму и душевному здоровью. Однако друзья рассказывали о мероприятии Тони так воодушевленно и эмоционально, что любопытство пересилило моего внутреннего скептика, и я купил билет. К тому же побывать в Лондоне было моей давней мечтой, поэтому решил пролететь туда за несколько дней до начала тренинга. Мы с друзьями сняли на Airbnb большую квартиру на 8 человек, днем гуляли по городу, ходили на экскурсии, а по вечерам собирались с всей компанией за большим столом в гостиной или шли в уютный английский паб. Сам тренинг прошел ожидаемо круто. Мы кричали, прыгали, обнимались, плакали и даже ходили босиком по углям. Я не стеснялся себя и своих эмоций, поэтому добросовестно выполнял все задания Тони. Стоит отметить, что он был на сцене только в первый и последний день, а в остальное время мы смотрели видео на большом экране и слушали выступления его учеников. Все четыре дня нам активно продавали. Продавали другие дорогие программы, записи лекций и даже какие-то специальные витамины и масла. Продавали красиво, и я видел, как люди доставали свои банковские карты и покупали. Я со своими деньгами расставаться не спешил и спокойно наблюдал за происходящим. Людям, у которых в жизни не хватает эмоций, уверенности, а голова наполнена страхами и ограничивающими убеждениями, эти четыре дня действительно приносят пользу. Ты радуешься, прыгаешь, кричишь, обнимаешься, и твои проблемы на время отступают уходит на второй план. Но это действует как горячая ванна. Общаясь с теми, кто ездит на такие тренинги из года в год, я понял, что из этого праздника жизни человек возвращается обратно в свою привычную среду. Кто же выносящий мозг жене и вечно недовольной маме, в компанию выпивающих по пятницам приятелей и кричащего босса, в тесную компромиссную квартиру в каком-нибудь спальном районе. Рутина незаметным серым кардиналом аккуратно подрезает выросшие на тренинге крылья. Ты остываешь и начинаешь снова мечтать о поездке на подзарядку, чтобы поднять свой эмоциональный тон. Один раз принятая горячая тренинговая ванна не помогает кардинально изменить жизнь, не решает проблем. Человеку нужна свеча под жопой, которая горит постоянно и не дает сидеть на месте – вдохновляющее окружение, мотивирующие цели на работе и в бизнесе, система личностных ценностей и убеждений. Вместе с 8 тысячами человек я прыгал под громкую заводную музыку, заплатив за это больше 100 тысяч рублей. Тони зарядил меня уверенностью. На эмоциях я даже организовал на яхте в Лондоне встречу подписчиков, на которую пришло 28 человек. По просьбе ребят, Я прочитал часовую лекцию о найме сотрудников, а после мы всей компанией отправились в ресторан, где увлеченно болтали до поздней ночи. Еще пару дней я гулял по Англии и вернулся в Питер заряженным и влюбленным в эстетский Лондон. Для себя решил, что вернусь сюда снова, но уже в роли предпринимателя, с каким-нибудь своим новым проектом. С самого утра, в первый же рабочий день, я собрал всю команду в переговорке, чтобы обсудить, как идут дела в нашем проекте по недвижимости. По хмурому настроению ребят все было понятно. Грозовые тучи уже висели над самой головой. «Олег, не стали тебя тревожить во время поездки на тренинг, но у нас возникли большие сложности с Грюстоун, которые без тебя не получается решить», начал сидящий с обеспокоенным видом Тёма.